Глава вторая. Любовное зелье. В тот вечер я возилась с травами в Уртехюс. Ингольф всё ещё злился, так что я старалась поменьше времени проводить дома. Муж долго меня отчитывал, узнав об истории с фотографом. В памяти всплыло перекошенное лицо Ингольфа. «Ты что, совсем ничего не соображаешь?» — горячился он. «Какого тебя понесло в его дом, ты хоть понимаешь, что скажут люди?» По его мнению, моя вульгарная манера совать нос не в свое дело компрометировала уважаемого полковника. «Тогда господин гюннар продолжал бы убивать девушек, а не оказался бы в тюрьме!» — не выдержала я. «Так ты еще и споришь?» — взвился муж, угрожающий, нависая надо мной. Ингольф весьма болезненно относился ко всему, что могло бросить тень на его положение. Надо признать, для этого у него имелись причины. Когда мы поженились, Ингольф был в звании лейтенанта, и без меня он вряд ли достиг бы нынешнего положения. И он никогда не сможет этого забыть. Словом, неделю назад мы поссорились. Некрасивые подробности не шли из головы. Искажённые злостью рот мужа, обидные слова. Если бы память о приятных моментах была столь же крепкой, Но невыносимое благоухание яблоневых лепестков испаряется из мыслей так же быстро, как увядают цветы. А вот горькие плоды болезненных воспоминаний хранятся годами. Позабыв о греющихся на плите ингредиентах, я сидела, подперев голову рукой, и смотрела в окно. На стеклянной поверхности дрожали и танцевали тени, и как в зеркале проступали какие-то образы, которые тут же смывал ливень. как одиноко. Если закрыть глаза, то можно представить, что это не дождь стучит, а почтальон, который принёс долгожданное письмо. Глупо, ведь Ингольфу не позволил мне вести переписку с родными и друзьями. Я словно вновь слышала резки тонного испечённого мужа «Запомни», Теперь твое место рядом со мной не хочу, чтобы родственники настраивали тебя против меня, так что не смеем писать. Я запрещаю И свой собственный растерянный от того по девчонночи тонкий голосок а любимые ну ведь это моя семья Теперь твоя семья я отрезал тогда ингольф. В такие ненастные вечера кажется, что я одна во всем мире. и горло стискивает от безысходности. Тоска пахнет пылью, прибитой дождем. Все вроде бы хорошо. Дом, сын, муж, любимая работа. на чего-то важного и необыкновенного уже никогда не случится. Жизнь так и будет катиться по наезженной колее, оставляя далеко позади упущенные возможности и заброшенные мечты. И ничего не изменить. Я похожа на волка, который давным-давно попал в капканы, чтобы выбраться, отгрыз себе лапу, а теперь вынужден перебиваться остатками чужих пиршеств. И иногда, лёжа под укрытием еловых лап, тоскливо глядит в небо и сожалеет, что тогда не смирился и не издох. Охотники натирают капканы травами, чтобы заглушить настораживающий запах железа, — вспомнилось вдруг. Вот и я попалась в такую ловушку. с ароматом трав, в капкан любви. К чему эти глупые мысли? Фельхеймы и разводы чрезвычайно редки, поскольку для этого у супругов не должно быть детей. Наш сын родился меньше, чем через год после свадьбы, так что рассчитывать на расторжение брачных уз не приходилось. Разве что следом за фиалкой умрет и валерьян, но даже думать не хотелось о такой страшной цене свободы. Я давно смирилась со своей судьбой, сроднилась с клеткой, прутьями которые стали долг, приличие ответственность перед сыном. Глупо сетовать на последствия собственного выбора. Дождь — это время сожаления и одиночества. Но он может только плакать, а плакать бессмысленно. Впрочем, сидеть в сумерках, смотреть в окно и предаваться бесплодной тоске еще глупее и совсем не в моем характере. это просто октябрь. Дождь и противный холод. Заставив себя отвлечься от бесплодных размышлений, я обнаружила, что вода в бане почти выкипела и кинулась к плите. Следовало приготовить несколько экстрактов. С древнейших времён для лечения болезней использовались растения и животные компоненты. В религии и медицине, парфюмерии и косметике, даже в кулинарии широко применялись лекарственные травы. Из зелени, цветков, плодов или корней получали экстракты. Масляные, водные, спиртовые, а также эфирные масла. Это квинтэссенция растения, его жизненная сила. К сожалению, многие сведения о травах утрачены, чему немало поспособствовал Рагнарёк. До сих пор удалось восстановить не более трети знаний предков. По счастью, мне не требуются старинные рецепты, достаточно обоняния. Аромак интуитивно ощущает дисгармонию в окружающих ароматах и умеет её устранять. Надо думать, моя работа напоминает настройку музыкального инструмента. Когда фальшь неуловима для обычного слуха, но ты ощущаешь её так остро и явно, как скрип ножа по стеклу, и знаешь, какой колок подкрутить, чтобы её устранить. Дождь ли навеял грустные мысли или банальная осенняя хандра — Однако будничные дела никак не могли меня отвлечь. Я измельчала валерьяну для экстракта, невольно вспоминая сына. По давней семейной традиции всем детям в нашей семье дают растительные имена. К примеру, бабушке Рози это царственно-неприступное имя очень подходило. Всю первую беременность настроение у меня скакало, как бешеный тюлень, а я опасалась применять сильнодействующие средства — Вот и получился валерьян, в честь той самой травки, которая помогала мне пережить те месяцы. Лучше бы я назвала его лемонграсом или миртом, чтобы умел жалить, а не только спокойно сносить насмешки отца. Валерьян унаследовал мои способности, большая редкость для мальчика, и мало интересовался футболом, марками и чем-то еще положено интересоваться ребенку его лет. Множество поколений предков Ингольва были военными, так что он даже слышать не хотел бы иной карьере для сына. Как он там? Совсем один среди чужих людей и непривычных порядков. По словам Ингольва, кадетам не позволено писать домой первые полгода, якобы с целью скорейшего привыкания к режиму. Разумеется, я беспокоилась, хотя Ингольв и господин Бранд высмеивали мои страхи. Постепенно сгущались сумерки. Я механически измельчала травы, заливала их подогретым маслом или разбавленным спиртом, ставила банки со смесями на водную баню, хорошо подогрев снимала и, подписав, помещала в тёплое, тёмное место, где предстояло настаиваться долгие недели. Отвлекая меня от тяжёлых раздумий, в дверь постучали. «Хм, слишком поздно для визитов». С досадой крикнув «Войдите!», я сняла перчатки и направилась в приёмную. Сначала в Уртехиус вплыла шляпа. Именно так. Широкополый головной убор, обильно украшенный разноцветными перьями, будто двигался сам по себе, совершенно затмевая хозяйку. Обладательница этого великолепия попросту терялась в тени вишнёвого бархата с розовой, серой и серебристой отделкой. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы различить её лицо — К слову, довольно миловидная. Никогда не понимала бездумную погоню за модой. Подобные прелестные вещицы вызывают зависть женщин и полнейшее недоумение мужчин. Разве так сложно понять, что любой наряд должен прежде всего подчёркивать достоинство? «Здравствуйте», — улыбнулась я, разглядывая посетительницу. Пахло от неё замечательно леденцами, маслом лимета. К сожалению, время приёма уже закончилось. «Меня зовут госпожа Мундиса. У меня деликатный вопрос», — смущенным шёпотом поведала она, эдакий воробушек в павлинях перьях. «Простите за поздний визит. Не хотелось, чтобы муж знал, и люди станут спрашивать, а я не знаю, стоит ли... Интересное у неё имя. Лунный лёд или лунная судьба. Я не сильна в Хельском». «Со мной вы можете быть совершенно откровенны?» — заверила я. «Вы не понимаете...» Клиентка покачала головой, отчего многочисленные перья на шляпе пришли в движение. Свет упал на её лицо, и сразу стали заметны глубокие тени под красивыми голубыми глазами. «Так объясните...» Боюсь, это прозвучало нетерпеливо. Я демонстративно взглянула на часы, и госпожа Мундиса тут же заторопилась. «Понимаете, меня очень любит муж», — выпалила она, после чего ожидающе посмотрела на меня. Хм, глубокомысленно заметила я, пытаясь сообразить, в чём заключалась проблема. Так и не найдя приемлемого объяснения, произнесла осторожно. «Я нахожу это чудесным». «Чудесным?» — взвизгнула госпожа Мундисы, от которой резко повеяло кислым, не прохладно-кисловатой нотой лимона, а прокисшим супом. Похоже, она на грани истерики — «Вы ничего не поняли? Он чересчур...» Последнее слово прозвучало с явным нажимом. «Чересчур меня любит?» Я машинально протянулась к пузырьку с мятой. От её отчаяния стало нечем дышать, а оно отдавало на языке противным привкусом Подхватив женщину под локоток, я усадила её на софу и присела рядом. Теперь накапать на камешек несколько капель масла. К слову, это самый простой способ использования эфиров — К слову, мята хороша для снятия излишнего волнения, учащённого сердцебиения и спазмов, а также для освежения мыслей. «Вот возьмите и подышите», — велела я, протягивая клиентке тот самый кусочек известняка. Она взглянула дико, но взяла. С минуту мы молчали. Гостья напряжённо дыша, будто выброшенный на берег кит, а я, тихонько её изучая. Судя по наряду и манерам, госпожа Мундиса — принадлежала к приличной семье среднего достатка. Платье модного в этом сезоне оттенка, шляпа обильно украшенная, продукции птицефермы. Определённо обладательница этого наряда не жаловалась на бедность. Уже несколько лет поговаривали о введении паспортов для всех жителей Хельхейма, чтобы всегда знать, кто есть кто. На мой взгляд, с этой роли вполне справлялась одежда. Обладая толикой здравосмысла и наблюдательностью, Можно многое сказать о незнакомце по покрою, отделке, обуви и прочим деталям. Бумаги подделать проще». Спустя некоторое время, убедившись, что женщина немного успокоилась, я велела. «А теперь рассказывайте всё». «Всё?» — переспросила она, округлив глаза. «Всё», — сурово кивнула я и раздражённо заправила за ухо выбившуюся из прически рыжую прядь, вьющиеся волосы не удержать никакими шпильками. Клиентка тут же успокоилась. «С такими дамами нужно быть строже, иначе слёзы и невнятные жалобы займут по меньшей мере полдня». «Так что случилось с вашим мужем?» — задала наводящий вопрос, и я ей добавила. «Пожалуйста, будьте откровенны, иначе я не смогу вам помочь». «Он... он...» — пролепетал госпожа Мундиса и, наконец, выпалила. «Он слишком злоупотребляет супружескими правами». «В каком смысле?» — не поняла я. Под данной обтекаемой формулировкой могло скрываться всё, что угодно, от запрета на покупку новой шляпки до рукоприкладства. Посетительница залилась краской, сжимая кулаки и скользя взглядом по обстановке. От неё пахло миртом, чуть смоленистое и свежо, смущение. «В прямом смысле», — и шёпотом объяснила. «Мы с Холдором только три месяца женаты, и он...» Он слишком часто выполняет супружеский долг. Слишком часто — это сколько раз, — заинтересовалась я. В понимании некоторых излишне добродетельных дам и одного раза в месяц много? Разумеется, порядочной женщине не полагалось не только даже думать об этом, но аромагу дозволено много Бабушка наставительно говорила, что леди в любой ситуации остаётся леди и о столь неизменных потребностях в общении должна упоминать, на что дедушка смеялся и рассказывал некоторые истории из её собственной практики. при и весьма фривольные, должна заметить. «Обычно четыре-пять», — призналась она чуть слышно. Хм, начала я осторожно, припомнив собственный медовый месяц, «Четыре-пять раз в неделю у молодых супругов бывает, возможно, со временем...» «В неделю?» — перебила она невежливо. «В ночь?» «Прошу вас, сделайте что-нибудь, я больше так не могу!» Так вот откуда у неё синяки под глазами и несколько скованная походка. Признаюсь, отнестись к её проблеме с должным сочувствием и серьёзностью оказалось непросто. «Хорошо». «Подумаем, что можно сделать», — согласилась я, раздумывая над возможным курсом. По правде говоря, в моей практике до сих пор встречались противоположные жалобы, но тем интереснее. «Быть может, мазь? Примерно так, как детям мажут пальцы горькой гадостью, чтобы отучить от дурной привычки грызть ногти». Воображение услужливо предложила скипидар, но данный вариант я, поразмыслив, отвергла как негуманный. Тогда уж лучше что-то вроде обезболивающего, чтобы уменьшить чувствительность. Клиентка сидела рядом и взирала на меня полными надеждой глазами, казалось, боясь дышать. Представляю, как она, высунув от усердия, кончик языка будет умасливать мужа охлаждающим составом. Возможно, лучше прописать вам, скажем так, «Стимулирующее средство», — осторожно предложила я, отчаянно пытаясь удержаться в рамках приличий. Госпожа Мундиса отпрянула, инстинктивно закрывшись руками, и протестующе замотала головой. От неё опять остро потянула миртом, символом невинности и чистоты, острым и свежим, немного напоминающим эвкалипт. «Подумайте хорошо», — увещевала я мягко. «Вы не сможете постоянно избегать внимания мужа». Надо думать, муж её весьма гордился той самой мужской мощью, которая до смерти перепугала его молоденькую жену. Теперь она мечтала любой ценой спастись от нежных поползновений. «Всё хорошо в меру», — вспомнилось высказывание классика. «Не волнуйтесь, всё будет так, как вы скажете», — заверила я, отворачиваясь, чтобы спрятать улыбку. Перебрав и отвергнув с десяток всевозможных рецептов, я остановилась на несложном составе. чай из мяты чабреца, масло витекса. Его пряный вкус легко замаскировать в десертах или напитках. Также годился майоран. Я тут же сделала смеси и объяснила, как их применять, особенно упирая на точность дозировки. Клиентка краснела, бледнела, но послушно внимала. Воспользовавшись этим, я прочла ей небольшую лекцию о взаимопонимании между супругами в интимных вопросах, чувствуя себя матерью, наставляющей юную дочь. Также рекомендовала безвредное стимулирующее средство, чтобы внимание мужа было ей не в тягость или хотя бы съедать побольше шоколада с той же целью. Чем только не приходится заниматься аромагу. Уклончиво пообещав подумать, она выскользнула из уртехюс, бережно прижимая к груди пакет с драгоценными снадобьями. Проводив ее взглядом, я с сомнением покачала головой. Боюсь, она едва ли прислушается к последней части моих советов. Зато визит госпожи Мундисы заставил меня позабыть грусть и вспомнить, что в любой противной гусенице нужно видеть бабочку. Выйдя из Уртехюс, я передёрнулась и зябко закуталась в тёплую шерстяную шаль. На улице было не очень холодно, скорее промозгло, пронизывающий ветер и сырость. Зато пахло замечательно. Обожаю свежий озоновый аромат, когда в воздухе дрожат мелкие капельки воды, отдающие на языке мятным настоем. Как чудесно открыть Насте окно и подставить лицо дождю, с восторгом наблюдая за буйством стихии. Есть что-то завораживающее в неистовстве грозы, в огненном иступлении пожара, резких порвах ветра, во всем, перед чем люди ощущают себя беспомощными букашками». Век за веком мы пытались обуздать эти дикие силы, но вновь и вновь терпели поражение. А дома был тихий семейный вечер. Отец и сын устроились в креслах у камина, негромко беседуя, на столике газеты, в руках у мужа спицы, а свёкор орудают крючком. В хельхейме вяжут все, от мало до велика. Разумеется, кроме меня, терпеть не могу это рукоделие, Хотя чем ещё заниматься долгими зимними вечерами? То есть с октября по май? От идиллической сценки веяло чем-то привычным и родным. В камине ярко пылал огонь, пламя рилось, отчаянно рвалось на свободу, плевалось искрами и злобно гудело в трубе, но оказалось бессильно перед человеческой изобретательностью. От него исходил густой смолисто-коричневый аромат, в вазе на столе радостно благоухали апельсины, а от мужчин пахло коньяком. Я тихонько вздохнула снова, как будто Ингольф задался целью всё делать мне назло. «Добрый вечер», — улыбнулась я, привычно устраиваясь чуть поодаль, хотя рядом с Ингольфом пустовало кресло. «Но оно аккурат между мужчинами, а встревать между ними небезопасно». «Милый очистить тебя апельсин», — предложила я, предвкушая, как брызнет из надрезанного плода солнечный аромат. От одной этой мысли стало теплее. Огонь в камине прыгал, как котёнок, будто предлагая его погладить, и тогда в ладони вопьются, как когатки, острые оранжевые искорки. Я невольно потёрла озябшие руки, и это, разумеется, не ускользнуло от внимания моего персонального домашнего тирана. «Замёрзла? Сама виновата!» — злорадствовал свёкор, искоса взглянув на сына и завёл обычную волынку — В моё время порядочная женщина ни за что не стала бы работать, тем более, когда муж сидит дома один, стыд. Казалось, Энгольф вообще меня не замечал. Он беззвучно шевелил губами, подсчитывая петли, и залихватским видом позванивал спицами, будто рапирой. В проворных пальцах рождалось сложное переплетение узора, кажется, это будет свитер. Самое забавное, что муж в самом деле любил это занятие, полагая, что оно успокаивает нервы, Лучше бы он принял пару капель нарда, но предлагать подобное шарлатанство не стоило. Кстати, Ингольф оставался дома лишь два 3 вечера в неделю, остальное время проводил невесть где, отговариваясь с делами. Я давно перестала спрашивать, почему им нельзя уделить внимание днём. Какой смысл задавать вопросы, ответы на которые известны заранее? Я очистила и разобрала на дольке три спелых фрукта, Два из которых преподнесла благоверному и его ворчливому отцу. Господин бранд не упустил случая пробурчать, что апельсины следует чистить совсем не так. От продолжительной лекции меня спасла реплика Ингольва. «Ты помнишь? Мы завтра приглашены к мэру». Он тоже определённо не был расположен к уроку домоводства, поэтому ухватился за первую попавшуюся тему. «Конечно, дорогой», — подтвердила я покладисто, с наслаждением пробуя сочную мякоть. «Оденься понаряднее», — потребовал он тут же. «Разумеется, милый, как скажешь». Само послушание, кроткое и милое. «Зачем это? Нечего перед чужими свои достоинства выставлять», — тут же вмешался тактичный свёкр. Ингольф на него только зыркнул, и тот капитулировал, изобразив приступ кашля. Муж тут вспомнил, что мы всё ещё в ссоре, и снова замкнулся в угрюмом молчании, — Не выдержав напряжённой тишины, нарушаемой только позвякиванием спиц, треском огня и покашливанием свёкра, я сбежала в спальню. Разумеется, ночью муж ко мне не пришёл, хотя обычно в подпитии появляется обязательно. Видимо, это задумывалось как наказание. Зато я превосходно выспалась, так что к вечеру не требовалось особых ухищрений, чтобы хорошо выглядеть. Эффектный туалет, немного масла розы на кожу, Медовый бальзам на губы и волосы, уложенные локонами у лица, вот и всё. Ингольф оценил эти старания по достоинству. Несколько минут не мог отвести взгляда, а потом даже выдавил что-то одобрительное. Приятно, поскольку иногда я чувствую себя женщиной из бородатого анекдота, который надела на голову ведро, пытаясь привлечь внимание мужа. Разумеется, безуспешно. Мы сели в автомобиль. За рулём в этот раз был сам Ингольф. Утер всё ещё не оправился от ранения. По правде говоря, я из мужа никуда не годный водитель, поэтому не было пределов моей радости, когда машина остановилась у особняка мэра. Нас любезно поприветствовали хозяева. Господин Фритрик и его жена Гюльвейк, похожая на гладиолус, высокая, величественная, в изысканной шляпке и простом платье с затейливыми украшениями на рукавах и у шеи, Помнится, весь остров недоумевал, как мэра угораздило на склоне лет жениться на молоденькой вдове, но он, кажется, был совершенно счастлив. Мужчины принялись обсуждать новейшие политические веяния, мы с хозяйкой дома обменялись традиционными любезностями. «Моя дорогая Мирочка, вы всё хорошеете? Такой румянец, щечки округлились, вы поправились на домашней стряпне или...» Фамильярно проворковала Гюлю Вейк, норовя коснуться моей щеки накрашенными губами. В любом разговоре она всегда старалась побольнее уколоть собеседника, так что особого внимания на этот выпад я не обратила. Любовь к вкусной пище — обратная сторона чувствительности к запахам. Обоняние и вкус тесно взаимосвязаны, и без аромата кушанье теряют львиную долю своей притягательности. Впрочем, несмотря на чревоугодие и двое родов, я всё ещё могла похвастаться приятными формами. Бывает отравленный мёд, собранный из болотного вереска, аконита, азалии, рододендрона, багульника. Именно на такой пьянящий сладкий яд походила Гюльвейк. «А вы, моя дорогая Гюль, вижу, наконец нашли достойного парикмахера?» — парировала ей в той же манере, пропуская мимо ушей комплимент. Хозяйка дома поморщилась и ответила кислой улыбкой. Пожалуй, самым слабым звеном в её почти безупречной внешности действительно были волосы. Тусклая и редкая шевелюра доставляла ей немало огорчений. Гюльвейка отчаянно пыталась скрыть недостаток с помощью шляп, накладных локонов и прочих ухищрений, так что она предпочла сменить тему. «Мы так давно не виделись. Непременно завтра же к вам загляну. Мне нужен крем для лица и ещё... царственно сообщила Гюльвейк. Взаимная неприязнь нисколько не мешала ей приобретать у меня косметику. «Вечная тема!» — хохотнул мэр. «Госпожа Мира, господин Ингольф, простите, нам с женой нужно идти к гостям». «Конечно», — ответил за нас двоих муж. «Мира будет рада видеть вас, госпожа Гюльвейк». Они отбыли, а вскоре мне пришлось успокаивать подругу, которую тоже не обошла вниманием хозяйка дома. Гуда походила на огонёк свечи. неяркая, тёплая и уютное «Зачем она так?» — тихонько спросила Гуда, сжимая мою ладонь и пытаясь удержать слёзы. Прозрачно намекнула, что Тороль женился на мне ради денег, а ещё что у меня сыновья не от мужа. Это от безделья. «Не обращай внимания», — посоветовала я, «Тороль тебя любит, и никакая голь этого не изменит». «Мне так одиноко без него», — пожаловалась она со вздохом. «Он же всё время в море». Но он всегда возвращается, так что утря слёзы и перестань думать о глупостях. К тому же у тебя есть сыновья, и младший ещё несколько лет будет рядом. Гуда, наконец, улыбнулась к явной досаде Гюльвейк. Этот вечер походил на множество других. Чинные разговоры, колкости, замаскированные под любезности, перемены блюд и похвалы хозяйки дома. Не приём, всего лишь небольшой званый ужин — Когда мужчины выкурили свои сигары и выпили по бокалу коньяку, а дамы вдостально сплетничались, гости вновь собрались в гостиной. Дождавшись, пока немного уляжется шум, дородный и степенный господин Фритрик потребовал всеобщего внимания и с гордостью провозгласил «Дорогие гости, а сейчас сюрприз!» Он обвел взглядом присутствующих, словно фокусник, купивающийся успехом нового трюка. «Для вас споют и сыграют Ратори и Петша». Он сделал жест, будто достал кролика из шляпы, и в комнату буквально ворвалась пара. В Хельхейме живут лишь Хель, люди и ледяные драконы, так что кочевых орков, южных гостей, приветствовали с восторгом. Она уже весьма потрепанная жизнью, но по-прежнему завораживающе яркая, и он... Молоденький мальчик в пёстрых тряпках и удивительно наивным взглядом. Музыканты казались единым целым. Гитара в его руках плакала и смеялась, и эти звуки будто обнимали глубокий голос женщины, заставляя сердце колотиться в груди, а глаза влажнеть. Прослушав несколько романсов, «Все возжаждали танцев» и мрачноватые песни, красно-чёрные, огненные, жгучие, как перцовая настойка, сменились медленными мелодиями. Осенними листьями закружились пары, повинуясь ветру нот, то вздымая ввысь, то опадая на землю. Ингольф обнимал меня, я послушно скользила в его объятиях по драгоценному дубовому паркету и вспоминала, как танцевала с ним еще девчонкой. От запаха воска и лимонного масла у меня тогда кружилась голова, а руки и губы любимого были так близко. «Как же мы были тогда счастливы!» «Нужно помириться», — решила я и слегка погладила плечо мужа. Раньше он непременно отозвался бы даже на такое лёгкое прикосновение, однако теперь лишь недовольно поморщился. Мы давно лишь изображали любящую пару. Игра на публику не более. Однако, как бы то ни было, он мой муж. Следовало придумать предлог для примирения — Я отнюдь не рассчитывала на извинения, Ингольф никогда не просит прощения, даже когда осознаёт свою неправоту. Нежная улыбка, несколько танцев и чуть-чуть шампанского. Надо думать, по возвращении домой примирение должно было состояться само собой в супружеской спальне. Однако Ингольф перехватил мой драгоценный свёкор и принялся втолковывать ему что-то о политике — Понаблюдав немного за мужем, я с досадой увидела, как в его глазах мечтательный блеск сменился совсем иным чувством и почувствовала, что исходящий от него дурманящий запах мускуса сменился мятой и лимоном. «Милый, я совсем устала и пойду к себе», — заявила я, вставая и расправляя складки платья. Подойдя к мужу, запечатлела на его щеке поцелуй. Ингольф слегка дёрнулся, надо думать, рассчитывал он вовсе не на эту почти сестринскую ласку, — Господин Брант скептически хмыкнул. Мириться надумала. Разумеется, ингольф тут же принял неприступный вид. Благоухая лавром, торжеством, свёкор послал мне за его спиной победную улыбку. Оставалось только улыбнуться, проворговать спокойной ночи и отбыть к себе. Могу поклясться, что муж остался не слишком доволен таким исходом. Добравшись до спальни, я вызвала горничную и принялась приводить себя в порядок. протереть розовой водой усталую кожу, распустить и расчесать волосы, надеть тончайшую рубашку, которая соблазнительно обрисовала линии тела, нанести пару капель духов на точки пульса. Масло, розы, сандалы и ванили обволакивали меня чарующим ароматом, заставляя учащенно дышать. Оставалось подготовить мизансцену. Уннер тихонько выскользнула из комнаты, оставив дверь приоткрытой. Она сообщила, что ингольф уже собрался наверх. Услышав шаги мужа, чеканит шаг, как на плацу, я глубоко вздохнула и завизжала. Кстати, пришёлся опыт игр в пиратов с братьями, когда меня заставляли залезать на дерево и оттуда вопить, изображая вперёд смотрящего. Никакого риска. Едва ли на мой крик явится свёкор, а уж тем более слуги Сальвейк слишком меня не любят, сигурт редко ночует один, а Унер строго-настрого верена не вмешиваться». Спустя минуту дверь распахнулась, и я бросилась мужу на шею, бессвязно бормоча «Прости, прости!» «Не должна была кричать! Я просто перепугалась, перепугалась! Ох, прости!» Я кивнула на постель, где выседал здоровенный паук, выловленный горничной в кладовой, и, всхлипывая, умоляла избавить меня от этого исчадия Локи. Боюсь, я переигрывала, Но какой мужчина в силах думать о достоверности, когда к нему прижимается полуобнажённая женщина, а за её спиной виднеется гостеприимная кровать? К тому же принято считать, что даже самая спокойная и отважная дама при виде мышки или паучка впадает в панику. Зачем развеивать это удобное заблуждение? Разумеется, вскоре страшный враг был повергнут, слабая женщина в моём лице защищена и утешена, а примирение состоялось как-то незаметно естественно. Следующие две недели не ознаменовались ничем примечательным. Разве что разговор с Утером заслуживал некоторого внимания. Утер выбрал момент, когда Ингольва не было дома и постучал в Уртехюс. При виде меня он вытянулся по струнке, изображая недалёкого вояку. «Здравствуйте, присаживайтесь», — гостеприимно предложила я, с радостью отвлекаясь от подсчёта склянок с ингредиентами. Он жестом отказался, и я вопросительно взглянула на него. «Здравствуйте». «Доктор, сухожилие, отставка», — исчерпывающе объяснил Уттер, кивая на раненую руку, всё ещё покоящуюся на повязке, — Как жаль, я искренне огорчилась. Выходит, ему пришлось расплачиваться за мою глупость и самонадеянность в истории с господином Гюннаром. Я уверена, Ингольф назначит вам хорошую пенсию. Уттер кивнул, видимо, нисколько в этом, не сомневаясь. Чего у мужа не отнять, так это забота о своих людях. В сердцах он может нагрубить или наорать, но никогда не оставит подчиненного без помощи. Беспокойство, легко читаемое в исходящем от утра, горьковатом аромате горчицы и маринованного лука, видимо, имело совсем иную причину. «Сбережение, пенсия. Хватит», — подтвердил утер, и я вздохнула с облегчением. Он тем временем продолжил. «Сын вместо меня». «У вас есть сын?» «Я даже не подозревала, что у него есть семья». «Трое, младший, вы прочите вашего младшего сына на место ординарца Ингольва?» Переварив его слова, уточнила я. Утру молча кивнул. «Вы хотите, чтобы я уговорила мужа?» Он снова кивнул и от него повеяло нежным-нежным благоуханием весеннего сада, как пахнет надежда, едва уловимый аромат распускающихся почек. «Разумеется, я поговорю с мужем», — заверила я. Слава Тюру! Покровителю справедливости муж не стал упрямиться, и осчастливленный ординарец вскоре убыл в родной посёлок. В следующие дни в доме царили латы взаимопонимания. взаимопонимание. Свёкр затеял генеральную уборку, поэтому слуги прилежно трудились, а Ингольф старался появляться как можно реже. Я же с самого утра сбегала в Уртехюс и обреталась в этом личном убежище до самого вечера. Множество посетителей не давало скучать — заставляя бегать между лабораторией и приёмной, как белка в колесе. Пожалуй, среди многочисленных гостей мне особо запомнились повторный визит госпожи Ундисы и некая дама, посетившая меня с весьма своеобразной просьбой. Впрочем, обо всём по порядку. Я возилась с помадой, которая никак не желала принимать задуманный оттенок, когда на пороге появилась расфуфыренная особа, в которой мне почудилось что-то смутно знакомое. Внешне она напоминала безе. Вспушённые и высокоподнятые белосые волосы походили на взбитые белки, кружевное платье пенилось вокруг аппетитной пышной фигурки. Гостью окутывал аромат ванили, молока с мёдом и булочек с корицей, но сквозь эту благоуханную вуаль пробивалась противная нота подгнившего картофеля. «Мне нужно, чтобы мужчина потерял голову, и чтобы он был неутомим», — громко заявила она прямо с порога, даже не поздоровавшись. Голос её, колоратурная сопрано, звучал превосходно, а вот смысл сказанного и поведения, несомненно, в её знании правил приличия, зиял большущий пробел. «Здравствуйте, чужая невежливость мою не оправдывает». «Прошу прощения за нескромный вопрос, но вы замужем?» Я выразительно взглянула на её руку, отягощённую тремя массивными кольцами. Обручального среди них не наблюдалось. «А какое это имеет значение?» презрительно вздёрнув подбородок, спросила она. «У вас есть товар, я хочу его купить, вот и продавайте». «Значит, нет». Каюсь, эта вульгарная особа мне попросту не понравилась, Быть может, у арамага не должно быть симпатий и антипатий, но... Я сладко-сладко улыбнулась. Боюсь, в таком случае я не смогу вам помочь, барышня. Я намеренно выделила последнее слово. Для незамужней девушки просить подобное средство — моветон. Для этого требуется согласие вашего хм, возлюбленного и предписание врача. Откровенно говоря, закон не столь строг подобным зельем, как я пыталась представить. Письменные заявления и кавалеры, и дамы требуются лишь для опасных средств вроде шпанских мушек, которыми я, кстати сказать, не торгую. Однако это был удачный предлог для отказа. Она ещё некоторое время тщетно меня уговаривала, всё повышает цену, пока я не выдержала. «Извините, но я ничего не продаю из-под полы. Моё решение окончательное всего доброго». Фразы выходили рубленые, потому что у меня разболелась голова от удушливой сладости её духов. Дама фыркнула и удалилась гневно, заявив напоследок: "Ноги мои больше тут не будет". Оставалось только пожать плечами в ответ. Настроение мне это бесцеремонное особое испортило напрочь. Пожалуй, нужно сделать подушечки от моли. Мягкий успокаивающий аромат лаванды должен подействовать на меня благотворно. Её привозят с юга Мидгарда, из тех самых мест, откуда я родом. Тонкое благоухание воскрешает в памяти просторный дом бабушки и деда, стоящий на холме посреди лавандовых полей. Помню, как бабушка учила меня аккуратно обламывать сухие стебельки и наполнять соцветиями мешочки, на которых заранее вышивала руну Альгис, защита. А дедушка над ней подтрунивал говорил, что лучше не морочить голову и взять нафталиновые шарики. Бабуля, конечно, не годовала. «Чего ещё ждать от аптекаря?» Но улыбалась. Воспоминания мягкой пушистой шалью укутали душу. Вскоре я успокоилась и уже с улыбкой думала о том, что в последнее время разнообразные любовные зелья пользуются спросом. Следующий день выдался суетливым. С самого утра примчалась мамочка с малышом, которому она додумалась дать взрослые лекарства, а потом спохватилась и перепугалась — Далее прыщавый юноша, которому требовалось не только лечение, сколько утешение. Затем гнусавая старая дева с просьбой как-нибудь успокоить её обожаемую дымчатую кошку, которая, мол, плакала и жаловалась от боли, бедняжка. С нерадивой мамашей пришлось провести воспитательную беседу. Дети и старики очень восприимчивы, поэтому далеко не все эфирные масла для них годятся, а подходящие следует брать в минимальной дозировке — К счастью, чада нисколько не пострадала, так как лекарство оказалось безобидной лавандовой водой. Юноша получил порцию сочувствия, а также масть с оксидом цинка и маслом чайного дерева. Подобные средства всегда пользуются спросом, поэтому я обязательно держу запас. Но о даме я как можно мягче и деликатнее сообщила, что кошечка просто требовала внимания кота — Её нужно отпустить, погулять или успокоить настойкой валерьяны. Причём, первое, предпочтительнее. Владелица несчастного животного оскорблённо заявила, что моя ас Гердис не такая, и высказала много нелестного, прежде чем, наконец, удалиться. Словом, к вечеру уже хотелось только тишины и покоя. Чтобы немного успокоить нервы, я принялась делать мазь. Это всегда умиротворяет. Быстрым способом, то есть на водяной бане. Вытяжка будет томиться три часа, а потом надо составить рецепт, чтобы ещё добавить. Немножко масла таману, настойка календулы, любисток. Совсем чуть-чуть, тут главное не переборщить. Я так сосредоточенно отмеряла сырьё и заливала его экстрагентом, что не услышала стука в дверь и вздрогнула от раздавшегося совсем рядом голоска госпожи Мундисы. «А что это вы делаете?» «Отвлёкшись, я, разумеется, едва не плеснула масло в огонь. Работаю!» Должно быть, это прозвучало довольно невежливо, и молодая женщина залилась краской. «Извините», — пискнула она. «А можно я посмотрю?» «А что это и зачем?» «Любисток для мази от псориаза», — ответила я и направилась к шкафу за экстрактом чистотела и маслом Нима. «Ой, а правда, что он гарантирует вечную любовь? «Вполне может быть», — отозвалась я рассеянно, отвинчивая крышку на бутылочке с маслом. «Брррр! Ну и гадость этот ним Благоухает гнилым луком, но исключительно полезная гадость. Не зря ведь говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Наконец все нужные пузырьки выстроились в ряд. На плите тихонько забулькала кастрюлька с водой, а по комнате распространился сильный запах прополиса и воска. «Простите, что не уделила вам должного внимания», — высокопарно извинилась я, — «слушаю вас. Давайте присядем, выпьем чаю, и вы расскажете, что вас ко мне привело». Заинтересованность и внимание, которые читались на миловидном лечике госпожи Мундисы, стекли, как вешняя вода. «Холдор мне изменяет», — убито сообщила она, безвольно опуская руки. Сразу вспомнилась строчка из учебника При ревности используются и Ланг и Ланг, Ромашка, Жасмин, Валерьяна, Герань. Любопытно, а сами авторы подобных пособий пытались следовать своим советам? Разумеется, эфиры помогают преодолеть навязчивые состояния, но, к сожалению, не способны искоренить их причины. К тому же масла не всегда уместно использовались. Например, мой драгоценный супруг едва ли согласится нюхать какую-то вонючую гадость... по его собственному выражению, вместо того, чтобы немедленно получить отчёт, где я прохлаждалась и с кем. Я осторожно взяла госпожу Мундису под руку и усадила на диванчик. Она по-детски обняла подушку и закусила губу. «Послушайте, может быть, так будет лучше? Если внимание вашего мужа, так сказать, разделить между двумя дамами, оно станет менее утомительным? Тщательно подбирая слова, промолвила я, чтобы проверить её реакцию. Не так давно она желала любой ценой избежать нежного внимания мужа, а теперь, надо думать, спохватилась? И верно, она сочла меня монстром, отшатнулась, взглянула с ужасом и оскорблённо выкрикнула. «Да вы... как вы смеете такое предлагать?» Я пожала плечами и козырнула одним из любимых высказываний инспектора Сольбранда. «Не сумел срубить дерево, хотя бы натруси с него плодов?» «Право. Лучше иметь дело с карманниками и убийцами, чем с истеричными дамами». Она отчаянно замотала головой. «Ни за что! Я не смогу смириться, не смогу! Он больше меня не любит!» Тут госпожа Мундиса вполне предсказуемо разрыдалась, и пришлось её утешать. От неё пахло луковым соком, болью и слезами... Остро и горько, резко до отчаяния «Шшш, не хнычьте, иначе муж заметит ваши заплаканные глазки», — гладя по руке, уговаривала я её, как ребёнка. «Пусть!» — схлепнула она. «Пусть он всё видит, пусть!» Действительно, совсем как дитя. Взрослая женщина не будет рассчитывать на жалость мужа. Это вовсе не то чувство, которое ей хотелось бы читать в его глазах. «Не говорите глупости», — велела я строго. Я я думаю, она его приворожила. Вдруг выпалила она с ненавистью. Ненависть воняет дёгтем, густым, тёмным, липким и так же легко пачкает. Он совсем потерял голову. Что я могла ответить? Боюсь, мужчины чаще сходят с ума безо всяких приворотов. Пригласите меня в ваш дом под любым предлогом, предложил я доверительно, положив руку на плечо всклипывающей молодой женщины и заглядывая в несчастные заплаканные глаза. «Думаю, я замечу, если что-то не так». «И не вздумайте устраивать сцены и выяснять отношения. Любой мужчина тут же сбежит от сварливой жены к нежной любовнице». «Хорошо», — покорно согласилась она, — «я вам напишу». «И возьмите вот это». Я протянула ей бутылочку с наспех смешанными эфирными маслами. Она открыла склянку, и по комнате разлился запах». Свежую фруктовую и леденцовую ноту горького апельсина оттеняли искрящийся мандарин и прохлада мяты, а в самом сердце таилось чуть-чуть цветочной сладости ланг и ланга. Бледные щёчки госпожи Мундисы даже слегка порозовели. Людям больше всего нравятся вкусные запахи, а также радостные цитрусовые и бодрящие хвойные. Они подходят практически всем и при этом универсальны. Вот и сейчас от благоухания будто поблёк запах горя, а сквозь тёмные тучи обиды и ревности пробился солнечный луч. Накапайте на носовой платок и вдыхайте почаще. Можно смешать пять капель со стаканом сливок и влить в ванну. Это поможет. И прошу вас, не закатывайте скандалов. Она неуверенно кивнула, слабо улыбнувшись. Пожалуй, ей подойдёт жасмин. Медово-цветочный и густой аромат не только усмиряет ревность, но и поднимает настроение, усиливает чувственность. Да, это именно то, что нужно. Я достала с полки флакончик духов и вручила растерянной клиентке, заверив, что это средство ей непременно поможет. К этому времени она уже должно быть числила меня среди ближайших друзей, раз открыто обсуждала столь щекотливые темы и прибегала плакаться. Впрочем, доверие — одна из важнейших составляющих лечения. «Вы что-нибудь знаете о...» Я поколебалась, подбирая слово, и закончила об этой особе. «Да», — судорожно вздохнув, она выложила немногие сведения, которыми обладала. «Её зовут Ася, она сестра господина-аптекаря. Приехала в Ингое месяц назад, ей 27 Она не особенно красива, что в ней нашёл? Боюсь, на этот вопль души женщин всех времён и народов не сможет внятно ответить даже самый неверный муж. Не припомню, чтобы господину Фросту помогал кто-то, кроме его ученика. Я поспешила перевести разговор на другую тему. «Она не помогает брату», — презрительно фыркнула госпожа Мундиса, сморщив чуть вздёрнутый носик. «Только за женихами гоняется. И до сих пор безуспешно бедняжка». В последнем слове было столько яду, что хватило бы отравить всё семейство аптекаря. «Ох, как поздно!» — спохватилась она, бросив взгляд на часы. «Мне давно пора, Холдор будет ругаться». По-моему, я отчаянно хотела, чтобы он заметил её отсутствие, взволновался и даже отчитал. Только бы не смотрел мимо. Как дети специально шалят, когда родители не обращают на них внимания. «Жду письма», — настойчиво напомнила я. «Конечно». Кивнула светловолосой головкой Мундиса. На этот раз на ней была шляпка попроще, бархатная, с тремя помпонами. Взяла зонтик, устремилась к двери и только на пороге спохватилась. Помялась, потом выпалила. «Госпожа Ми расскажите, о ваше лекарство, то, которое вы давали для Холдора, не может вызвать боли или недомогание?» «Он заболел?» — встревожилась я, откладывая в сторону плед, в который уже собиралась укутаться — Проклятые хельхеймские холод и сырость пробирали до костей, хотя последний год выдался на удивление тёплым. Да, немного. Так, может, пожалуй, признала я. Действительно, эфирные масла и травяные сборы всё равно остаются лекарствами, потому возможны побочные эффекты и даже индивидуальная непереносимость. А принюхаться к господину Холдору госпожа Мундиса мне не позволило Постарайтесь, чтобы я смогла взглянуть на него как можно скорее. И, разумеется, больше не давайте мужу тот состав, что я прописала. «Конечно. Может быть, завтра? А теперь мне пора». С этими словами она стремительно выбежала за дверь. Послышался фыркающий звук мотора, звонкий голос госпожи Мундисы, чей-то бас. «Определённо, в разведку бы её не взяли». Додумалась тоже явиться ко мне на мужнином автомобиле вместо того, чтобы взять Кэп. После её визита не работалось. Разболелась голова, глупые воспоминания не давали сосредоточиться, а хрупкие склянки норовили выскользнуть из рук. Сняв передник и оставив в сторону драгоценные хельские пузырьки, выточенные изо льда и зачарованные, они предохраняли содержимое от порчи. Я взглянула на часы и с огорчением убедилась, что до обеда ещё больше часа. Всё-таки бывают моменты, когда даже самое любимое дело не вызывает должного энтузиазма. Решив немного побездельничать, я достала из шкафа новый роман. Поудобнее устроилась в кресле у торшера и погрузилась в чтение. Все эти пылкие признания и головокружительные побеги, жаркие сцены и удивительные совпадения должно быть приводили в экстаз чувствительных барышень, восполняя недостаток подобной сентиментальной чуши в реальной жизни. Подобные шедевры всегда меня развлекали. Живописания любовных страданий и детективные перипетии зачастую были столь нелепы, что заставляли хохотать от души. Надо думать, я была бы безжалостным критиком, но, на счастье авторов, эта стезя меня не привлекала. На следующий день доставили записку от госпожи Мундисы, в которой она извещала, что ждёт меня завтра к ужину. То утро я провела у портнихи, Потом ненадолго заглянула в шляпный магазин, устроила себе выходной и нисколько об этом не жалела. После обеда я отправилась на крышу, в теплицу и тихонько наслаждалась бездельем и ласковым шелестом листьев. В Энгое почти все дома имеют сады под крышей, которые снабжают местных жителей всевозможными овощами и фруктами, вплоть до бананов и апельсинов. Дремлющие в глубине острова вулканы подогревают воду подземных источников, и этого тепла вполне достаточно для обогрева всего города. Камины здесь всего лишь дань уюту и признак респектабельности. Владения Палла, садовника, радовали глаз буйством красок и благодатной зеленью листвы, пьянящей свежести воздуха и благословенной тишиной. Тихоня Паул принёс под нос фруктами и исчез в своей каморке оставив меня в одиночестве. Впервые за долгое время я дышала легко, наслаждаясь шелестом листвы, мягким светом и облаком ароматов. Как будто снова оказалась в родном Мидгарде, в бабушкиной оранжереи, и не было всех этих лет. Впрочем, тогда не родился бы валерьян, Послышался торопливый звонк облучков по лестнице, и спустя несколько мгновений показалась Уннер. «К вам, инспектор Сульбрант, госпожа Мира». Присела в книг санигорничная, пытаясь отдышаться. И «Изволите принять?» «Разумеется. Проводи инспектора в янтарную гостиную. Я сейчас спущусь». Уннер отправилась выполнять указания, и я, вздохнув, отряхнула платье и пошла следом. Янтарная гостиная — моя любимая комната. Из-за обилия тёплых молочно-жёлтых, персиковых, имбирных, шафрановых оттенков кажется, что солнечный свет постоянно врывается через распахнутые ставни. Оранжевые и жёлтые цвета подслащивают жизнь, согревают уставшее тело и душу. Инспектор в своём чёрном одеянии смотрелся на этом фоне, словно чернильная клякса. «Здравствуйте, инспектор», — улыбнулась я, протягивая руку. Однако он будто не замечал этого жеста, даже не улыбнулся в ответ. Сжал челюсти так, что на сколах заиграли желваки и лицо его ещё сильнее заострилось. Казалось, он сейчас бросится вперёд, как хищная птица. От него несло яростью, и жгучим запахом хрена. Признаюсь, в первый момент я растерялась, столкнувшись со столь неожиданной агрессией. «Инспектор, надеюсь, вы позавтракали? Потому что, уверяю вас, я несъедобна». Натужно пошутила я, спокойно, глядя прямо в жёлто-карие глаза. «Неважно, что говорить, главное продемонстрировать, что нисколько не испугана напором. В нас слишком много животных инстинктов, и уступчивость вызывает желание преследовать и нападать, хладнокровие же, напротив, отпугивает. Выпейте и успокойтесь». Я отворила дверцу буфета и плеснула в стакан настойки, Коньяком назвать её можно с большой натяжкой, хотя основой действительно послужил тот благородный напиток. Мой благоверный к ней пристрастился, не подозревая, что она сдобрена изрядной порцией душицы, кориандра и бергамота. Помимо пряно-терпкого аромата, травы придавали неповторимый вкус и целебные действия, улучшали пищеварение и усмиряли вспыльчивый нрав. Едва ли муж стал бы пить травяной чай или нюхать эфирные масла — а вот вкусную отраву потреблял безропотно, даже с видимым удовольствием. Пожалуй, единственное, что нравилось Ингольву в моей профессии, это эксперименты с алкоголем. Господин Сольбрант одним глотком опустошил стакан, после чего попытался перейти к причине своего визита, но я не позволила. Дожидаясь, пока лекарство подействует, стала болтать о всяких пустяках, не давая гостю даже слова вставить. Разумеется, инспектор пропускал мимо ушей весь этот женский трёп, но мирное журчание голоса и щедро рассыпаемые банальности успокаивали не хуже ударной дозы валерьяны. Наконец его сжатые кулаки расслабились, а на губах обозначилась улыбка. От него повеяло дружелюбием прозрачно-свежей кислинкой чая с лимоном и мёдом. «Ещё коньяку», — предложила я с облегчением, переводя дух — Нести чушь с непривычки так же утомительно, как делать математические расчёты. «Нет, голубушка», — отказался он, склонив голову к плечу и отчего-то хитро глядя на меня. «Очень интересная настоечка. Любопытно, что туда добавили?» «Вижу, вы окончательно заделались отравительницей». Он улыбался, но взгляд был по-прежнему цепкий. «Отравительницей?» — переспросила я, поднимая брови. «Уверяю вас, инспектор, если вы сейчас забьётесь в корчах, то отравила вас не я, а ваше собственное начальство». Господин Сольбрант рассмеялся. Его действительно обожали подчинённые, но не переносили вышестоящие чины. Как и везде, руководство ИСа не любило чрезмерно деятельных и въедливых работников. «Именно отравительницей», — повторил он неожиданно серьёзно. «Инспектор Берни настаивает на вашем аресте, голубушка, как сообщницы мужа-убийцы». От неожиданности я задохнулась. Вновь обретя способность дышать, внимательно посмотрела на своего давнего друга и убедилась, что он серьёзен как никогда. Гнев его унялся, но раздражение, недоумение, неверие пробивали сквозь наносное спокойствие. как будто в нос сшибал запах только что приготовленных духов, которые ещё не успели созреть и представляли собой смесь противоборствующих ароматов. Кстати, благовоние в этом смысле похоже на хорошее вино, требует хорошей выдержки. Тем временем инспектор, видимо, удовлетворившись моим непритворным смятением, откинулся в кресле. «Господин Сольбрант», — строго вымолвила я со всем достоинством, на которое была способна. Подправив на груди янтарные бусы, я чинно сложила руки на зелёные шерстяной юбки и потребовала. «Прекратите, наконец, говорить загадками, что случилось?» «Случилось?» — он извлёк из кармана потёртую трубку и принялся священнодействовать над ней, даже не спросив разрешения. Я слегка поморщилась, ведь инспектор прекрасно знал, что табачный дым отбивает чутьё, и с упавшим сердцем поняла, что он делает это намеренно. Отчего-то мой давний друг не хотел, чтобы его эмоции можно было унюхать, и от этого стало не по себе. тревожная и зябко. С удовольствием затянувшись, он выдохнул густой дым, делая вид, что не заметил, как я демонстративно пересела подальше и продолжил размеренно. А случилось вот что, голубушка. Некий господин Холдор отравлен. По счастью, не насмерть, но состояние его внушает опасения. Кухарка и служанка в один голос твердят, что видели, как жёнушка подсыпала ему в кофе некий подозрительный порошок. Видимо, надеясь, что его смерть спишут на холеру, симптомы схожи. Так вот, доктор Турольф что-то заподозрил, послал за полицией и сделал какую-то там мудрёную пробу, а после уверенно заявил, дескать, никакая это не холера, а типичное отравление мышьяком. «Так вот, голубушка...» Инспектор Берни всех допросил и арестовал дамочку. У неё мотив обнаружился, как на подбор. Судачит, что супруги ругались из-за какой-то его интрижки. А она кричала, дескать, ни за что не даст ему уйти. — Вот и попала госпожа Мундиса, как кур вощип. — Мундиса? — вздрогнув, воскликнула я. До того я слушала инспектора внимательно, но несколько отстранённо, принимая его рассказ за очередную побосёнку. «Вы её знаете?» Напружинившись, он подался вперёд, позабыв о трубке. «Вы давали ей что-нибудь?» «Разумеется», — кивнула я, пытаясь слегка успокоиться. «Чтобы это пустоголовое невинное дитя безжалостно отравило любимого мужа, пусть даже из ревности, нет, в голове не укладывалось». «Не верю», — произнесла я решительно. «Я не верю, что госпожа Мундиса могла это сделать». Слуги болтают, что она сыпала мужу что-то в еду. терпеливо напомнил инспектор, всё так же внимательно следя за мной. А она не признаётся, что именно, поскольку пролепетала, мол, у вас взяла. Вот Берни сделал стойку. Он ведь вас, голубушка, недолюбливает ещё с тех пор, как вы выходили его тёщу. Я через силу улыбнулась, вспоминая ту давнишнюю историю. Тёща инспектору Бернии впрямь досталась сварливая, настолько, что её охотно огрели бы по голове не только родственники, но и соседи. Надо думать, немало молитв милосердным асам и хель вознеслось к небесам, когда она сильно простудилась. Только не за здравие, а за упокой. Моё вмешательство позволило старушке дальше терроризировать близких, за что, если верить господину Сольбранду, некоторые меня люто возненавидели. «Так что вы ей дали, голубушка?» «Не скажу». Мгновение поколебавшись, отрезала я. Назвать истинную причину визита госпожи Мундисы без её разрешения означало подорвать доверие ко мне. А подобные вещи быстро становятся известны. «На дознании вам придётся всё рассказать», — заметил инспектор. «Что же, тогда и посмотрим». «Вы понимаете, насколько подозрительно это выглядит, голубушка?» — поинтересовался он серьёзно. Я впилась пальцами в подлокотники кресла. — Постойте, неужели вы всерьёз заподозрили, что я продаю яды и учу ими пользоваться? — Голубушка. Инспектор не отвёл взгляда, и вдруг показалось, что в его глазах светилось сочувствие. — У всякого наличествует своя ветвь омелы. — Ветвь омелы. Примерно соответствует нашему «Ахиллесово пята» или «Уязвимое место». По легенде, мать Бальдра взяла клятву со всех растений не причинять вреда сыну, только Амелу пропустила. Сочла безопасный. Конечно, именно стрелой за Мелы его и убили. «Да, очень любопытно», — холодно произнесла я, вставая. «И какое же больное место у меня, по-вашему?» Говорят у госпожи Мундисы, «муж погуливает», — задумчиво произнес он, сложив пальцы домиком. «И? Простите меня, голубушка, но тоже поговаривают о вашем...» «У меня попросту не было слов. Надо думать, леденцы сочли, что я совсем помешалась от ревности и вознамерилась отравить всех неверных мужей в окрестностях. Боюсь, в таком случае ингоя опустила вы почти наполовину». «Инспектор, я мило улыбнулась и гордо подняла подбородок. Понимая, что бездарно подражая бабушке, — Во-первых, мои отношения с мужем — это не ваше дело. Во-вторых, если бы мне впрямь пришла в голову такая странная фантазия, уверяю вас, я бы выбрала такой яд, о котором дорогой доктор Терольф даже не подозревает. А если вы всерьёз заподозрили, что я могла кого-то отравить, что же, тогда я вас больше не задерживаю. И надеюсь, в следующий раз у вас будет ордер, потому что без него вас даже на порог не пустят. Я выдохлась и замолчала, тяжело дыша. В клубах табачного дыма и слабом свете комната казалась нереальной. Привычные запахи тонули в этом едком дыму, заставляя меня чувствовать себя почти слепой. «Ну-ну», — протянул господин Сольбрандт неодобрительно. Он встал, прошествовал к выходу, взялся за дверную ручку и обернулся. «Не злите, голубушка». Инспектор Берни требует от начальника полиции, чтобы вас сейчас же арестовали, а того, пока удерживает авторитет вашего мужа. К слову, мне запретили вам об этом рассказывать, и ещё. Господин Гюннар бежал из-под стражи. Я более чем уверен, что его сознательно отпустили. Хотелось бы знать, кто и почему, но в это дело велено не лезть. Поразмыслите об этом, голубушка. И вышел осторожно притворив дверь. Я бессильно опустилась, почти упала в кресло. В углове роем рассерженных пчел жужжали мысли. Признаю, я вспылила и была слишком резка с инспектором. Мысль, что похождение Ингольва обсуждали в кулуарах, считая меня ярящейся от ревности к лушей, заставляла меня внутренне корчиться от унижения. Не столько задевал сам факт, Я давно с ним смирилась, сколько роль обманутой женщины, неудачницы, достойной жалости. Так прекратить немедленно. Я сжала виски до боли, закусила губу, потом отправилась к себе в спальню и нашла пузырёк с мускатным шалфеем. Глубоко вдохнула раз, другой, третий, пока не почувствовала, как отпускает напряжение. Совсем другое дело. Теперь надо подумать всерьёз. Разумеется, я не давала мужьяк госпоже Мундисе. Тогда что она осыпала в тарелку мужа? Масла никак нельзя сыпать, разве что капать. Да и к этому времени она уже наверняка перестала почивать любимого моими снадобьями. Неужели глупышка действительно его отравила? Я покачала головой, нет, не верю. Тогда что? Довольно метаться по комнате, как мышь между двумя кусками сыра — «Нужно сейчас же отправляться туда и порасспросить прислугу, а также доктора и, по возможности, самого пострадавшего». По звонку явилась Уннер. После давешней взбучки она стала необыкновенно прилежной и расторопна. Я велела ей найти Кэп. Подумав, нанесла на виски и запястье немного ванильных духов, ваниль вызывает доверие, и велела передать господину Бранду, что не вернусь к ужину». Передвигаться по Ингое мне приходилось либо пешком, либо в кэбе, изредка в автомобиле. Омнибусы так пропахли многочисленными пассажирами, что у меня моментально начинала болеть голова от одуряющей смеси запахов табака, кожи, духов, пота и бури чужих чувств. Проще уж приносить бензиновую вонь автомобиля. На обдуваемой ветерком крыше омнибуса дышалось легче, но там я всегда мёрзла, и, как следствие, простужалась. К тому же неприлично для порядочной женщины взбираться наверх. Кабы были немногим лучше, но в них мне хоть как-то удавалось дышать. Оставалось надеяться, что сын Утера, которого Ингольф изволил взять на место ординарца, также умел управляться с машиной и чинить постоянные поломки, к сожалению, типичные для этого транспорта. Итак... Оказавшись перед весьма помпезным домом госпожи Мундиса и господина Холдора, я задумалась, что делать дальше. Нужно как-то представиться прислуге. Впрочем, всегда лучше говорить правду. Дверь открыла особо неопределённого возраста. «Что вам угодно?» — заучено поинтересовалась она, глядя куда-то мимо меня воспалёнными глазами. «Здравствуйте, я госпожа Мира, подруга вашей хозяйки». Осторожно отрекомендовалась я, пытаясь говорить уверенно и одновременно мягко. «Я хочу помочь госпоже Мундисе». При звуке этого имени из её глаз вдруг хлынули слёзы. Всклипывая, она фартука матирала покрасневшее лицо и безуспешно пыталась успокоиться. Я сориентировалась быстро, подцепила под локоток чувствительную служанку и шагнула через порог, увлекая её за собой. Она покорно, словно лодка без руля и ветрил, последовала за мной. Откуда-то из глубины дома сногсшибательно пахло выпечкой, и я устремилась на запах. При виде меня в глазах дородной румяной кухарки мелькнула насторожность, но, увидев всхлипывающую служанку, она всплеснула руками и бросилась её успокаивать. Спустя 10 минут мы уже не чинясь сидели за одним столом и пели чай. Приглашение госпожи Мундисы окончательно растопило лёд. Помогла ли Ваниль завоевать доверие поварихе или то и просто хотелось выговориться, но она болтала вовсю, позабыв и о разнице в положении и о необходимости держать язык за зубами. «Хозяин? Он-то так хозяйку любил, так любил, прямо на руках носил», — сентиментально вздохнула кухарка. Что любопытно сказано в прошедшем времени. Только... «Только?» — подбодрила я. Она явно заколебалась, пришлось усилить нажим. «Я хочу вашей хозяйке только добра. Поверьте, я на вашей стороне». Она кивнула с некоторым сомнением и, понизив голос, призналась. «Только потом. Это... у хозяина проблемы начались. Но это... по мужской части-то». Поперхнувшись чаем, я отставила чашку и попыталась отдышаться. Поражаюсь, сколько интимных подробностей известно прислуги. «И что дальше?» Повариха огляделась по сторонам, будто опасаясь, что в кухонном шкафу прячется шпион, несомненно пытающийся вызнать рецепт её фирменного кекса, а потом уж тайны хозяев дома. «Ну, он-то хозяин, но он же и мужик. Вот он и начал дурить!» — совсем уж тихо произнесла она. «Ещё и с этой связался». «Понятно», — кивнула я. «Мои догадки на этот счёт подтвердились, но в целом ситуация яснее не стала». «Она его приворожила, точно вам говорю!» Повариха потрясла в воздухе лопаточкой для оладий. Я с подозрением взглянула на почтенную правительницу поварёшек и кастрюль. Быть может, её глаза блестят от лишней капельки бренди, влитой в чай для согрева. Но она вовсе не казалась подвыпившей. Напротив, её маленькие бесцветные глазки горели любопытством и торжеством. «Вы уверены?» «Ну да!» Твёрдо ответила повариха, со стуком ставя на стол чашку, из которой только что со смаком потягивала крепкий чай. «Мы кое-чего нашли?» «И вы не сообщили в ИСа?» — спросила я, уже догадываясь, каков будет ответ. «В ИСа?» «Полиция никуда не годна», — презрительно провозгласила она, делаясь в гневе ещё внушительнее. «Они заявили, дескать, хозяйка отравила хозяина, и рады родёшеньки», Как доктор сказал, что мышь я кто был, так увезли её сразу, голубушку нашу. А та пава так разгуливает на свободе. Хорохорится небось. Поверьте-то моему слову, это она всё подстроила. «Пожалуйста, покажите, что вы нашли», — попросила я, крепко сжав её руку. Она старательно наводила порядок на столе, смахивая невидимые крошки и источая сомнения, словно пар над кипящим чайником. «Это ради госпожи Мундисы?» Напомнила я мягко, и она неохотно кивнула. «Кстати, вы ей об этом сообщили?» «Нет», — созналась повариха. «Мы же нашли всё, когда её уже увезли, бедняжку». Доктор велел перенести хозяина в другое крыло чтобы его не тревожил шум. А с послали навести порядок в спальне. Обед-то готовить незачем. А что ж ей без дела слоняться-то? Вот она и отыскала. В постели хозяйской. «Я хотела бы взглянуть на то, что вы нашли». — твёрдо заявила я. Не став спорить, повариха послала мальчика за оснё. Мы не трогали ту пакость, даже пальчиком не притрагивались, всё, как было, оставили, — гордо сообщила она, расправляя крахмальный передник и объёмистый чипец, венчавший её голову, как паруса корабль. Вскоре появилась искомая кухонная девушка, которая была велено показать мне её находку. «И смотри мне, чтоб ни слова!» сурово наказала повариха служанке. «Посмей только!» «Да-да», — «Да -да», часто кивая, пообещала-то. «Молчать буду». А глазки у неё любопытно поблескивали и язык совершенно определённо уже чесался. Впрочем, на чужой роток не накинешь платок, как любил говорить инспектор Сольбрандт. Служанка казалась совсем не огорчённой тем, что происходило в доме. Напротив, она наслаждалась кипением страстей, подозрениями и всеобщим вниманием. Ей посчастливилось раздобыть важную улику, чем не повод для гордости. А вось и в газетах они и напечатают. Подобные типажи меня не занимали, так что в монолог девицы я не вслушивалась, пропуская мимо ушей журчание её слов. «Куда интереснее таинственный приворот?» Пока мы пробирались по узким коридорам, я размышляла. Для заклятия вовсе не нужны 13 трав, собранных в полнолуние на кладбище, восковые куколки или прочие глупости. Ведь это лишь дань суевирием, а настоящий приворот — просто рифмованные строки, записанные рунами. «Любовные песни по нраву Фрейи, вспомнилось к месту. «Быть может, лукавой богине любви действительно угодно романтические стихи, однако люди смотрят на них совсем иначе». Сентиментальные поэмы вызывают слёзы умиления у юных девушек и почтенных Матрон, но вплетать в них магию недопустимо. Мансек в «Просторечий приворот» карается весьма сурово, так как, по сути, это насилие. Жертва не может сопротивляться власти рифмованных строк, оказываясь за них в беспомощном состоянии. Но для этого не нужно ничего подбрасывать в постель». К тому же сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из прислуги рискнул пронести подобное в дом даже за солидные вознаграждение, Ведь наказание за приворот — изгнание. Так рисковать ради того, чтобы увести чужого мужа... Впрочем, глупость человеческая бесконечна, поэтому всё возможно. Может быть, именно в заклятии кроется причина болезни господина Холдора? Такое случается при неумелом использовании рун — Однако доктор с уверенностью заявил о мышьяке, так что эту удобную версию пришлось отбросить. Тем временем мы, наконец, прибыли. Распахнув массивные створки двери, девушка поманила меня за собой, поблёскивая глазками, словно любопытная мышка. В центре спальни на возвышении царственно располагалась кровать, обрамлённая мягкими складками балдахина. Моя провожатая откинула уголок пышной перины, под которой обнаружился небольшой навесной замочек, накрепко запертый. Я осторожно взяла его в руки, игнорируя протестующий писк служанки. Несомненно, подобная вещь никак не могла оказаться здесь случайно. И верно. На обратной стороне увесистого замочка обнаружился следующий текст. Слову мудрому ключ — замок, а поставит она тело в тело, и будет жила твоя, мужеская да тайная, твёрже любого железа, калёного и простого, и всякого камня морского, земного, подземного, и не падать жили твоей во веки веков». Это небольшое заклятие не подразумевало двоякого толкования. «Надо думать, госпожа Мундиса переборщила, подмешивая мужу мои составы, раз уж тому потребовались такие средства». «Видимо, мужская сила господина Холдора ослабла настолько, что он впал в панику». Забывшись, я произнесла это вслух и тут же спохватилась. По округлившимся губкам и горящим глазам служанки было видно, как ей не терпелось оказаться на кухне, чтобы выложить все подробности прислуги, а потом газетчикам. «Милая, как тебя зовут?» — спросила я, пристально на неё глядя. Разумеется, имя её я отлично помнила, но тут важен психологический момент. «Аснё!» — пискнула она, теребя передник. Замечательно кивнула я. «Так вот, Аснё, никто не должен знать, что ты здесь видела, понятно?» Она послушно кивнула, хоть явно не вняла. «С твоим женихом может случиться та же беда», — задумчиво заметила я, безразлично отворачиваясь. Впрочем, это нисколько не помешало мне ощутить хлынувший от неё острый металлический запах страха. Иногда очень полезно, что тебя считают всемогущей ведьмой. «Госпожа, не надо!» — взмолилась она. «Я никому не скажу никому!» «Вот и хорошо», — заключила я и велела. «А теперь проводи меня обратно на кухню». К моему возвращению у поварихи был готов настоящий пир. Холодные сэндвичи с сыром, крепкий кофе, ума не приложу, как она догадалась, что я его люблю, пирожные с кремом, вишнёвые кексы и имбирные ковришки. Должно быть, она соскучилась по любимому делу и обрадовалась возможности хоть кого-то накормить до отвала. Всё это настолько вкусно пахло, что не было никаких сил удержаться и не попробовать хоть кусочек. Пряная свежая корица. Сладкая нега шоколада, гладкая нежность кокоса, сливочный сыр, леденцовый имбирь — настоящее блаженство для обоняния. За третьим кексом я принялась расспрашивать добрую женщину. «Скажите, а когда это случилось? Кто прислуживал за столом?» «Я-то и прислуживала, а сню помогала», — призналась она, ловко мешая тесто — Я с одобрением отметила, что она добавила настоящий ванильный сахар, а для цвета — щепотку куркумы. Только вы не подумайте, ничего такого не было. Но ведь вы подтвердили, что госпожа Мундиса что-то подсыпала вашему хозяину. Пожалуй, стоило бы погостить здесь неделю-другую, когда эта история закончится. С другой стороны, потом придётся опять худеть. Впрочем... «Лучше недели наслаждаться лакомствами, а после месяц сидеть на диете, чем лишать себя праздника желудка». Подумав так, я решительно взяла четвёртый необыкновенно вкусный кекс. «Это оснёс болтнуло!» — выдохнула повариха с такой злостью, что сразу стало понятно, почему она так взъелась на девушку. «А леденцы и рады-то!» «А что-нибудь показалось вам странным? Может быть, хозяин жаловался на необычный привкус?» «Спросила я». Лицо поварихи потемнело, и я торопливо объяснила. «Так можно понять, в каком кушании содержался яд. Возможно, отрава попала в пищу по ошибке. Хотя, откровенно говоря, я понятия не имела о вкусе мышьяка». «Но я-то вам одно могу сказать. Стряпала я всё как следует», — провозгласила повариха задиристо. «Вы действительно очень вкусно готовите», — подтвердила я с чувством, любовно разглядывая её кулинарные творения — Она разом подобрела, заблагоухала корицу и даже зарумянилась, сделавшись похожей на одну из своих булочек. Значит, никто не заметил ничего необычного. «Нет, они вообще не разговаривали», — покачала головой она. «В ссоре-то были, молчали больше. Только соль там просили передать или ещё что. Да ещё хозяин хворал последние дни. Дурно ему бывало, потом вроде отпускало. А хозяин говорил ещё, мол, как хорошо грибами пахнет». Я удивилась ещё. Я ж грибов не клала. «Грибами?» — обрадовалась я. «Вы хорошо помните?» «Да, точно так и было», — закивала она. Померещилось ему что-то. А мне вдруг вспомнилась давешняя сцена. Я сосредоточенно отмеряю любисток, а госпожа Мунди состоит рядом, наблюдает с интересом и спрашивает о старом поверье. Я тогда рассеянно отозвалась, что не зря, ведь говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И имелось в виду, что любисток — великолепная приправа, которая усиливает вкус мяса и делает овощи необыкновенно вкусными. Возможно ли, чтобы госпожа Мундиса поняла мои слова превратно? Надо думать вполне. А ведь любисток придает пище грибной аромат. Хм, ну откуда тогда взялся мышьяк? Я глубоко вздохнула и поинтересовалась. «А господин Холдор весь день провёл дома?» «Нет, он перед самым обедом явился». В звучном голосе поварихи послышались осуждающие нотки. «От этой своей». «Вы уверены?» «Что от неё-то?» «Конечно», — фыркнула она. «Он весь такой неопрятный был, зацелованный, растрёпанный. Как не стыдно перед всеми-то. А хозяйка-то так расстроилась, чуть не заплакала». Она вытерла фартуком увлажнившиеся глаза и взмолилась «Госпожа, вы-то знаете, не могла она! Найдите, кто это сделал!» «Непременно найду», — пообещала я твёрдо «Хозяин тоже не верит-то, что это хозяйка» Днём инспектор к нему заявился, допрашивать вроде как Так хозяин ему так прямо и сказал, мол, не верю, другого виновника ищите Тот леденец аж красный выскочил от него «Вот так-то!» С этими словами она торжествующе помахала пальцем почти у меня перед носом. «Любопытно, весьма любопытно. А какие вообще отношения у ваших хозяев? Прислуга зачастую знает куда больше, чем друзья и родные, правда, обнаруживать осведомлённость не любит». Повариха поколебалась, но ответила. «Ну, последние денёчки они вроде как в ссоре были-то, а до того хозяин жену прямо на руках носил». Она снова огляделась и добавила жарким шепотом. «Не поверите, бывало, и из спальни выпускал, с ума по ней сходил. Прям безумная страсть-то!» У меня дрогнули губы. Видела бы она, какое лицо было у госпожи Мундисы, когда она прибежала искать спасение от столь впечатляющей повариху страсти безумной. Я принялась прощаться. Кстати, к хозяину дома меня не пустили, сославшись на предписание доктора. С трудом удалось отказаться от свёртков с пирожками, сэндвичами и кексами, и пришлось пообещать непременно зайти снова. Меня торжественно усадили в кэп, благословили на дорожку и помахали вслед. Уф, милых эти несколько утомительно. «Куда ехать, госпожа хорошая?» поинтересовался возница обдав меня запахом пота и перегара. «Аптекарский переулок — дом доктора Тарольва», — ответила я до шартом. Он фыркнул, пробормотал себе подность что-то об изнеженных дамочках и тронул лошадей. Мирное покачивание Кэба на крутых улочках Энгои, перестук колёс... Гортанные выкрики возницы, даже смачные звуки полевков были так знакомы и привычны, что, думая немного поразмыслить по дороге, я незаметно для себя задремала. Снились мне всякие нелепости. То Ингольф кричал, что я его бессовестно приворожила, то Свёкор требовал зелень для мужской силы, а потом лично я осыпала в тарелку господина Холдора. Лица его я не видела — но была твёрдо уверена, что это именно он, некий белый порошок, злорадно при этом хохоча. Я была рада проснуться от стука в окошко и грубого голоса возницы «Приехали, госпожа хорошая», — громко сообщил он. Рассчитавшись, я выбралась из тесного кэба и с радостью вдохнула свежий солоноватый воздух. Мросил дождик, такой может зарядить на неделю, а я прометчиво не захватила зонт, Впрочем, эти недалеко опалы шляпки и добротное пальто защищали от холодных брызг. Кэп укатил, а я осталась на тротуаре. Аптекарский переулок состоял всего из двух зданий, собственно, дома доктора и аптеки, принадлежащие господину Фросту. К почтенному господину Тарульву меня проводили незамедлительно. Он вкушал послеобеденный отдых, лениво куря трубку и листая книгу, который при моём появлении поспешно спрятал в ящик стола. «Ох, здравствуйте, госпожа Мира, очень рад вас видеть. Попрощаться, так сказать, да-да, попрощаться». Доктор вскочил на ноги и стоял, забавно покачиваясь носков на пятки и обратно, опираясь маленькими ручками на стол. Он напоминал пингвин. Маленький, кругленький, в неизменном тёмном жилете и белой рубашке, плотно натянутой на солидном брюшке. «В каком смысле попрощаться?» Начала я, но нас прервали. Служанка принесла чай, на который доктор посмотрел с плохо скрываемым отвращением. Когда она вышла, он открыл ящик стола, чем-то там прошелестел и извлёк небольшую бутылочку коньяка. «Повод? Да-да, есть важный повод. Я решила выйти на покой». «Да-да, на покой», — сообщил он со смесью радости и сожаления, с потешной суетливостью наливая коньяк в чай — «Хочу розы растить, за овечками ухаживать. Тоска зелёная, смею вам сказать, но деваться мне решительно некуда. Я совсем ослабел. Я старик, да-да, старик». «Ну что вы», — возразила я, — «вы ещё многим молодым фору дадите?» «А, госпожа Мира, не утешайте старика!» «Да-да, старика!» — расчувствовался доктор. Я не оставлю старых пациентов, но остальным придётся рассчитывать на вас, аптекаре Фроста и нового доктора. Да-да, нового. В Ингое приезжает новый доктор, — удивилась я, принимая из его рук чашку. Мало желающих переехать в самую северную столицу мира, а Ингоя действительно носит этот почётный титул, хоть является столицей всего лишь острова. Тем паче среди переселенцев немного людей, образованных и солидных, Таких и в родных местах ценит С другой стороны, местные тоже не стремились в другие страны, даже ради учёбы. Выпускников единственного Хельхеймского университета отчаянно не доставало на все городки и посёлки, поэтому на всю Ингою из лекарской братьи имелся только доктор Торольф, аптекарь Фрост, и в определённом смысле я сама. Да-да, буквально на днях. Как жаль, непритворно опечалилась я. Надеюсь, мой преемник окажется славным парнем. Да-да, славным парнем. Я неопределённо пожала плечами. Перемены всегда не слишком приятны, и решила говорить по существу. Доктор, а вы совершенно уверены, что господина Холдора отравили? Несомненно. Да-да, несомненно, — ответствовал он, тщательно протирая пенсне и привычно покачиваясь с носков на пятки и обратно. Пахло от него лимоном, уверенностью. Сам он ничего сказать не мог, но, видите ли, проба марша. Закончить ему не дали. Дверь приоткрылась, в щель заглянул взволнованный секретарь и застрекотал что-то о срочном вызове. Привычный к странной манере разговора своего секретаря доктор с минуту слушал, потом вскочил, торопливо схватил медицинский чемоданчик и ринулся к двери. Только на пороге он вспомнил обо мне. «Ох, госпожа Мира, мне, право, неловко. Да, да, неловко. Простите меня, безотлагательное дело. Вы придёте в другой раз или обождёте здесь? Уверяю, это ненадолго». «Да, да, ненадолго. О, -о чём я? Ах, да, мы с вами говорили о пробе марша. Вот у меня на столе новейший журнал. Там есть статья, почитайте сами. Да, да, почитайте. А я в скорости вернусь». Не дав мне даже слова сказать, почтенный доктор выскочил из кабинета. Мне оставалось только взять предложенный журнал, лежащий чуть в стороне от стопки других. Надо думать, доктор внимательно следил за новейшими веяниями в медицине, если выписывал с материка такую кипу литературы. Отыскать статью об отравлениях мышьяком удалось без труда. Действительно, весьма похоже, что несчастного господина Холдора накормили этим ядом. не было решительно никаких соображений о том, кто, кроме госпожи Мундисы, мог покушаться на жизнь её мужа. Тут я добралась до любопытных фактов, изложенных в самом конце. Наряду с данными о безопасной для человека дозе мышьяка и сообщением, что он широко применялся стеклодувами и позволял придавать стеклу разную степень прозрачности, там содержались ещё более интересные сведения. Я отложила в сторону журнал. В этой тёмной истории, наконец, забрежил свет. Расследование будто клубок ниток. Тут главное найти кончик и суметь за него потянуть. Всё стало на свои места. Но едва ли это можно считать моей заслугой, тут скорее невероятное везение и немножко внимательности. Просто полиция наверняка даже не удосужилась проверить другие версии. обрадованные идеи моей причастности к отравлению, инспектор Бернгард ухватился за неё обеими руками. Что ж, ему придётся за это поплатиться. За следующую четверть часа я успела хорошенько проштудировать статью. Оставалось прояснить один немаловажный момент, для чего пришлось дожидаться доктора Таролева. Едва он появился на пороге, я выпалила... «Доктор, а могло ли случиться так, что мышьяк господин Холдор принял не во время обеда, а, скажем, за час до того?» Господин Тороль взглянул на меня с немым удивлением. Снял пинсны и принялся тщательно протирать стекла. «Да, да, могло. Если он регулярно потреблял небольшие дозы. Да, да, небольшие. Между нами, говоря, и в этот раз мышьяка было совсем немного. Накопление, видимо». Но сейчас пациент уже уверенно пошёл на поправку. «Благодарю вас, докторы Я улыбнулась и встала. «Позвольте ненадолго позаимствовать этот журнал». «Ах, разумеется, да, да, разумеется», недоумённо моргая, тотчас согласился почтенный доктор. «Кстати, а вы кому-нибудь давали этот номер?» «Разумеется, да, да, разумеется. Господин Фрост регулярно берёт мои книги и журналы. У нас с ним договорённость. Да, да, договорённость». «Благодарю вас, доктор. Я готова была его расцеловать. любезнейший доктор подтвердил все мои догадки. Секретарь господина Тарульва вызвал мне Кэп уже третий за этот день». «Куда теперь?» «Надо было сообщить полиции о результатах моего небольшого расследования, ведь я никак не могла сама обыскать дом и допросить причастных». «Волка ноги кормит», — вспомнилась фраза инспектора Сольбранда, и я решительно велела извозчику править высо. У тусклой серого дома, двери которого были окрашены краской весёленького кроваво-красного оттенка, такого же, как и фонари на примыкающей улице, я спешилась и решительно позвонила. Никто не чинил мне препятствий, и вскоре я вошла в жарко натопленную комнату. Инспектор как раз подбрасывал уголь в камин. Здесь, на острове, деревьев слишком мало, так что не каждый может позволить себе роскошь топить дровами. К сожалению, уголь сильно чадит, и чёрный налёт оседает на обстановке, придавая ей мрачные тона. Впрочем, камины — скорее дань традиции. Как уже упоминалось, дома в Ингое обогревались водой из горячих источников, даже на теплице хватало. Город был оазисом тепла и уюта, царящий вокруг зиме. «Приветствую вас!» — инспектор расплылся в улыбке и пожал мою руку, даже позабыв отряхнуть ладони от угольной пыли. «Вы по делу, голубушка, или решили навестить старика?» «Здравствуйте», — улыбнулась я в ответ, дружески протягивая руку для пожатия. «Какой же вы старик?» «Старик», — заверил он для пущей убедительности, покивав. «Старшему внуку вон скоро шесть будет». «Надеюсь, вы не собираетесь на пенсию?» «Признаться, я встревожилась, и он туда же». «Нет, голубушка, что там делать на пенсии? Мемуары сочинять». Взгляд его лучился иронией, свежий запах элеми — морская соль, водоросли, кофе — придавал бодрость. «У меня вон ещё сколько дел!» Инспектор кивнул на письменный стол, где громоздились кипы бумаг, и проницательно заметил. «А вы, конечно, только что от доктора. Я слыхал, он собирается на покой?» Медицинский журнал в моих руках выдавал меня с головой. «Да, он сам мне об этом сказал. Но сейчас речь не об этом». Я уверена, что госпожа Мундиса не покушалась на убийство мужа. Мы проверили, голубушка. Никто, кроме жены, не получил бы выгоды от его смерти. Слуги зла на него не таили. Гостей не было, так что за обедом его могли отравить или повариха, или кухонная прислуга, или жена. Разумеется, поэтому отравили его не за обедом, парировал я с улыбкой. Думаю, господин Холдор подтвердит, что пил чай или что-то в этом роде у своей дамы сердца. Но какой резон барышни Асии его травить? Поинтересовался инспектор, высказывая осведомлённость о деталях дела и развёл руками. Ума не приложу. Она вовсе не собиралась его травить. Скорее, это неосторожность. Для начала я открыла на заложенной странице журнала и указала на нижнюю строчку, где было написано чёрным по белому. «Ничтожные количества мышьяка улучшают обмен веществ, способствуя кратковременному приливу сил, посему ранее использовались как средство для пробуждения полового желания и поддержки угасающей мужественности». Так кошка кладёт на подушку любимого хозяина пойманных мышей. «Любопытно, голубушка!» — одобрительно кивнул инспектор, и глаза его смеялись. Тогда я выложила все остальные факты, а также свои соображения на этот счёт. «Надо думать, никто не поинтересовался, откуда взят мышьяк?» — спросила я. Инспектор покачал седой головой и обезоруживающе развёл руками. «Голубушка считала, что его дали госпоже Мундисе, вы!» «И вы действительно поверили в это?» — поинтересовалась я мирно. «Конечно нет, голубушка», — хитро подмигнув, признался господин Сольбрант. Но мне запретили вмешиваться, а Берни так рвался в лужу. Разве же я мог ему мешать? Мы рассмеялись в унисон, позабыв о размолвке. Разве есть что-либо более объединяющее, чем смех? К ужину я опоздал. Пришлось спешить в столовую, даже не переменив платье. Вымыв руки и наскоро свяжившись, я спустилась вниз и застала своих мужчин весьма недовольными. «Где ты была?» — осведомился Энгольф, отставляя бокал. «В Уртехиус, разумеется». «Час назад я посылал туда Сигурда, и тебя там не оказалось». Одновременно свёкру пробурчал. «Что за дурацкое название — Уртехиус? Разве мало нормальных слов? Называй по-человечески». «Двое на одну — нечестно». «Впрочем, нет, трое. Из кухни как раз показалась Сальвейк. и Её кислый уксусный аромат тоже выражал крайнее неодобрение». «Я была у себя, потом навестила подругу». А затем наведалась к доктору Тарольву и инспектору Сольбранду. Объяснила я мужу, если желаешь, они охотно подтвердят. «Знаем мы этих подруг». Вроде бы тихо, но так, чтобы все слышали, бросила Сольвейк. Я ответила ледяным взглядом, но не унизилась до ответа на инсинуации, вместо этого заметила свёкру. «Полагаю, раз уж мы живём в Хельхейме, использовать хельское слово не зазорно». На мой взгляд, название Уртехиус предпочтительнее, чем дословный перевод на человеческий язык Дом трав. Ищцаца опять высоким стилем шпарит, пробурчал свёкор, возвращаясь к нарезанию отбивной. Так. Глубокий вздох, разжать кулаки и мило улыбнуться, усаживаясь на своё место. Изумительно пахнет. Что у нас на ужин? Впрочем, он гольва так легко с пути не сбить. «Ты сказала, что разговаривала с инспектором, опять во что-то ввязалась?» «А вот теперь я действительно разозлилась». «Ничего серьёзного, дорогой», — беззаботным тоном произнесла я, накладывая себе овощей. «Просто полиция заподозрила меня в отравлении неверных мужей». Господин бранд поперхнулся и натужно закашлялся. Ингольф сдавленно выругался, а Сольвейк уронила блюдо с пирожками — Выдержав драматическую паузу, я небрежно добавила, впрочем, они уже признали свою ошибку. На этом застольная беседа как-то сама собой увяла, разумеется, после очередной нотации Инголева. На следующий день за завтраком принесли записку от инспектора Сольбранда, который попросил принять его после обеда и приглашение к чаю от госпожи Мундисы. «Выходит, её благополучно отпустили, а теперь инспектор, надо думать, собрался хвастаться добычей?» Я едва вытерпела до его прихода, сидела как на иголках, поминутно посматривая на часы. По счастью, в Уртехиус как раз был выходной, так что не пришлось изображать готовность к работе. «Инспектор появился, когда я уже окончательно извелась. Он казался усталым, но довольным. «Какие новости!» — бросилась я к нему, даже позабыв поздороваться». Ответ на этот вопрос читался на сияющем лице инспектора. Шляпа на бекрень придавала ему залихватский вид, а настроение выдавали торжествующий аромат лавра и популярная песенка, которую он насвистывал себе под нос. «Инспектор Берни посрамлён», — широко улыбнулся он. «А вы, голубушка, были совершенно правы». «С госпожей мундисы сняты подозрения?» — уточнила я для порядка. «Само собой». «Мы задержали ту эффектную барышню-подружку потерпевшего». Я глубоко вздохнула и произнесла. «Превосходно. А теперь присаживайтесь и рассказывайте, всё по порядку». «У меня мало времени», — с явным сожалением отклонил предложение инспектор, «разве что кратенько. Барышня Асия оказалась темпераментной штучкой и решила заполучить господина Холдора. Пока у него нет детей, развестись с женой несложно, так ведь?» Но у того оказались какие-то проблемы по этой части. Тут я невольно хмыкнула. Она говорит, что обращалась по нескольким адресам, но помочь ей никто не захотел. А потом, скучая в ожидании брата, взяла тот самый журнальчик, прочитала и быстренько придумала план. Взять мышьяк в аптеке брата несложно. Он свободно продаётся, как порошок от крыс. А теперь дамочка рыдает и уверяет, что просто напутала. В статье шла речь о безопасной дозе в гранах, а это фифа перепутала их с граммами. А может, яд накопился? Доктор говорит, такое возможно. Господин Холдор пошел на поправку и заявил, что не будет возбуждать против нее дело. А жену его отпустили еще вчера. Я самолично ее проводил и передал мужу с рук на руки. Это было очень трогательно. Инспектор мечтательно прищурился, вертя в руках нераскуренную трубку — Я фыркнула. Представляю, он пристал с подушек, протягивая к ней руки, а она замерла на пороге с тревогой, всматриваясь в любимое лицо. Он восторженно «Дорогая, наконец-то, все разрешилось!» Она с дрожью в голосе. «Дорогой, это все та ужасная женщина!» Он смущен. «Милая, давай не будем вспоминать! Я так виноват перед тобой, ты простишь меня!» Она растроганно. Я давно уже простила. Ах, я так тебя люблю. Он пылка, и я тебя». Далее по сценарию следует объятия, пылкий поцелуй и занавес. Просто калька любовного романа. «Терпеть не могу сентиментальной истории», — невольно передернувшись чувством заверила я. «А я так и думал, голубушка», — ответил инспектор странным тоном, после чего откланялся, сославшись на некие срочные дела. Выбросив из головы непонятные намёки, я отправилась в Уртехюс за подарком для молодой Читы. Остаток дня пролетел незаметно. Торопясь к чаю в дом госпожи Мундиса и господина Холдора, я спускалась по лестнице, на ходу натягивая перчатки, когда в дверь заколотили. Уннер бросилась открывать. Ингольф не переносил ожидания, но это оказался кто-то другой — За спиной незнакомого долговязого юноши, потертой шинели, стеной лил дождь. В одну минуту небеса разверзлись и обрушили на землю целые потоки воды. Стихия застала всех врасплох. Кто-то кричал, шумели прохожие, переругивались возницы, гудели клаксоны автомобилей и буквально забивал с ног огуречно-пыльный запах дождя, намокший мостовой, посвежавшего воздуха, Гость что-то спросил у девушки, но я не расслышала, что именно. Отвлёкшись на него и светопредставление за дверью, я зацепилась под долом за столбик лестницы. Нетерпеливо дёрнула ткань и едва не загремела вниз. Судорожно ухватившись за перила и пытаясь привести дыхание, я ругалась про себя словами совсем неподобающими порядочной даме, когда вдруг что-то заискрило, вспыхнуло, и в доме разом погас свет. Уннер вскрикнула. Где-то наверху громко выругался свёкор. Ему вторил недовольный голос сальвейк на кухне. Признаюсь, я тоже растерялась. Электричество — совсем недавнее новшество в Ингое, быстро ставшее популярным. Ингольф его не одобрял, однако положение требовало, так что с полгода назад мастер провёл в наш дом электропроводку. При всех своих достоинствах такое освещение имело массу недостатков — В частности, найти знающего электрика куда сложнее, чем даже опытного механика. Видимо, придётся нам несколько дней освещать комнаты по старинке. «Уннер, на кухне есть свечи», — напомнила я, не двигаясь с места. «Темно, хоть глаз выколи. Ещё упаду». Кто-то закрыл дверь, отрезав дом от уличного шума. Мужской голос уверенно произнёс «Посветите. Я сейчас попробую что-нибудь сделать. Где у вас пробки?» Горничная сбегала на кухню, потом отвела гостя в сторону и показала загадочные пробки. Он хмыкнул, что-то там сделал и снова вспыхнул свет, больно ударив по глазам. «Благодарю вас», — улыбнулась я нашему спасителю, щурясь и, наконец, спустилась в прихожую. «Не знаю, чтобы мы без вас делали». Я смотрела на мальчишку с невольным уважением. «Люди, умеющие обращаться с электричеством, казались мне сродни могущественным магам». «Ничего страшного, просто от воды проводку замкнуло», непонятно объяснил он, смутившись. Его перебила Уннер. «Госпожа, куда вы по такой погоде? Останьтесь!» «Дождь скоро прекратится. Не согласилась я. в Кэп». «Лучше автомобиль», — вмешался гость. «Это ведь ваш у входа стоит». наш согласилась я рассматривая его совсем мальчишка лет 18 два на вид высокий темноволосый какой-то немного нескладный однако у нас сейчас нет водителя и я поведу предложил юноша тут же простите а вы кто прямо поинтересовалась я от чего он залился краской видимо сообразив что держался слишком по-свойски разрешите представиться «Сержант Петер, сын Утера, прибыл для несения службы в должности ординарца полковника Ингольва. Браво отрапортовал он юношеским боском, вытягиваясь во фрунт. Воистину, устав — лучшее средство от растерянности. Так вы сын Утера. Действительно, семейное сходство на лицо Если Утер — гора, то Петер — камень. Достойный отпрыск своего родителя». «Ну да», — удивлённо подтвердил он. «Тогда буду вам очень признательна за помощь», — церемонно произнесла я и запоздала представилась. «Я жена полковника Мира, дочь Ярослава». «Я думал вы его дочь!» — выпалил он, осёкся и покраснел до ушей. «Лесно», — улыбнулась я, — «но простите, мне уже пора». Юноша молча поклонился и отворил передо мной дверь. Несмотря на проливной дождь, добралась я до места назначения совсем всем комфортом, Полагаю, новый ординарец окажется весьма полезным. На этот раз меня встретили очень радушно. Сам хозяин дома ещё болел, но ради меня перебрался из постели в кресло. Обложенный подушками, укутанный пледом, молодой мужчина с длинным лицом напоминал меланхолического ослика, а никак не воплощение пулкой страсти. Вот как обманчиво бывает внешность». Его милая жена суетилась вокруг, то предлагая подогретого молока, то поправляя подушки. А я против воли, хотя несколько скептически, любовалась этой трогательной сценой супружеского согласия. Повариха расстаралась, и за чаем хозяйка почевала меня самыми изысканными сладостями. Разговор касался лишь вещей лёгких и забавных. Грустных тем мы не затрагивали, чтобы не беспокоить больного. Кстати, с собой я принесла бутылку вина, которую тут же вручила подруге, пояснив, что это лекарство, которое ей следует принимать ежедневно по половине бокала. Зардевшаяся Мундиса была настолько хороша, что муж не мог оторвать от неё взгляда, а она в ответ краснела ещё сильнее. Я спрятала улыбку, подумав, что добавленные в вино корица, имбирь, жасмин и бергамот непременно оправдают оказанное им доверие. Это ведь весьма эффективная смесь для пробуждения чувственности. Долго госпожа Мундиса не выдержала. Заговорила об истории, едва не ставшей трагической. «Я так и не поняла», — жалобно пробормотала она, примила надув губки и держа чашку с чаем двумя руками, как ребёнок. «Чего, дорогая?» — откликнулся господин Холдор, лаская жену взглядом. Она послала ему улыбку и спросила «Кто всё-таки подбросил то заклятие в нашу постель?» Мужчина побагровел и натужно закашлялся. Похоже, он наивно надеялся, что она об этом не узнает. «Что известно слугам, известно всем». «Милый, что с тобой?» — всполошилась нежная жена. «Ты слышишь меня? Да, я постучу». И она принялась колотить маленькими кулачками по его спине. Пользуясь тем, что жена не видела его лица, Бурачно-красный господин Холдор умоляюще посмотрел на меня. Надо думать, ощутив ослабление мужской силы, господин Холдор перепугался. Сначала он бросился к какой-то полуграмотной бабке-знахарке, которая изготовила ему талисман. Однако Мундиса по-прежнему подливала мужа своё снадобье, так что заклятие ему мало помогло. Разумеется, как многие мужчины, господин Холдор очень болезненно это переживал. Решив, что причина кроется в охлаждении к жене, он тут же принялся доказывать свою мужскую состоятельность с любовницей. Пусть Мундиса верит, что причиной были происки коварной разлучницы от злокозненных чар, которой муж теперь освобожден. «Это барышня Асия, сжалившись, солгала я и была вознаграждена волной сладкого лимонадно-грушевого аромата, облегчения и благодарности», от господина Холдора. Не стоит омрачать их семейную идиллию. В конце концов, меньше знаешь, крепче спишь.